«Не попробовать ли прорваться на машине?» «Но нет. Пока будешь ехать по двору мимо всех этих любителей свежего воздуха, машину превратят в решето, и шансов уйти живым практически нет». «Может использовать застрявшего в яме горемыку в качестве заложника?» «Какие глупости!» «Не та ситуация. У Плешивого рука не дрогнет, пристрелят обоих». «Что же остается?» «Да как всегда!» С бешенством подумал Иларион. Разогнать эту стаю псов, дать им понюхать паленого, чтобы неповадно было играть в войну. Он поднял ствол автомата повыше и нажал на спусковой крючок. Короткий автомат забился у него в руках, и набегавшие пятнистые фигуры послушно легли на землю. И тут, над затененной старыми соснами двором охотничьего домика, разнесся звучный голос, привыкший отдавать приказы. «А ну, немедленно прекратить безобразие!» Почти пропел голос и добавил что-то по-латышски. Глядя, как неохотно поднимаются с земли и бредут прочь пятнистые фигуры, Иларион испытал мимолетное разочарование. Настоящей драки не вышло, хотя все необходимые условия, казалось бы, были налицо. «О-хо-хо!» – прокряхтел Иларион, поднимаясь с холодного жесткого бетона и ставя автомат на предохранитель. «Самодеятельность-то какая! Танец с саблями!» Он вышел во двор, держа автомат за ствол, как палку. Оглядевшись, он отшвырнул оружие в сторону и повернулся лицом к резному балкончику, на котором, как адмирал Ушаков на мостике флагмана, стоял плешивый гуннар «И что это за бардак?» – крикнул ему Илларион. «Предупреждаю! В следующий раз я буду убивать до тех пор, пока не передавлю всех до единого. Всем понятно?» Прорычал он, обводя двор свирепым взглядом. но «Ну но -ну, капитан, друг мой, не горячитесь», сказал сверху пляшевый гуннор. «Это же была просто проверка. Репетиция, если хотите. Между прочим, это вы во всем виноваты». «Я?» Иларион отказался верить собственным ушам. «Это... как же это я ухитрился?» «Когда человек говорит, что убить его непростое дело, возникает просто непреодолимое желание проверить это утверждение. Каюсь, не удержался». «Ну и как?» – спросил ларион «Проверили?» Он, казалось, потерял к происходящему всякий интерес. Просто стоял посреди двора и сосредоточенно орудовал ножом, срезая заусенец на большом пальце левой руки, не обращая никакого внимания, но устремленные на него со всех сторон враждебные взгляды. «Проверил!» – медленно сказал плешивый гуннар со своего капитанского мостика. «Убить вас действительно трудоемкий процесс!» «А я скажу вам еще кое-что!» – отозвался снизу Иларион, быстро взглянув на него. «В отличие от меня, вас очень легко прикончить. Просто пришпилить, как жука. Хотите проверить?» Плешивый гуннар не успел ответить. Забродов сделал неумолимое движение плечом, в воздухе что-то коротко блеснуло, переворачиваясь на лету, и в перила балкона с негромким стуком воткнулся узкий, великолепно отточенный нож, как раз между ладонями плешивого гуннара. Тот не шевельнулся и ничем не выразил испуга, но даже снизу было хорошо видно, как он побледнел, Расстояние от балкона составляло никак не менее 20-25 метров. Охрана замерла в неподвижности, не зная, что предпринять. Более того, многие не поняли вообще, что произошло. Наконец молчание прервал плешивый гоннар. Он откашлялся, прочищая вдруг пересохшее горло, но голос все равно вышел скрипучим. «А вы и впрямь ас, капитан!» «Ну что ж, доводы убедительны!» «Мы квиты. Теперь, может быть, достаточно?» «Я с вами абсолютно согласен», – слегка наклонив голову, сказал Илларион. «И будьте так добры. Сбросьте мне, пожалуйста, мой ножик. Это очень хороший ножик. Мне было бы жалко с ним расстаться». «А что ж вы разбрасываетесь ценными вещами?» Сквозь зубы процедил плешивый гуннар с натугой вытаскивая глубоко засевший клинок. «О, просто я немного отвык от штык-ножа» ответил Иларион, и мог вас случайно поранить. Ценю вашу заботу, сказал плешивый гуннар и бросил нож на траву.